Карлос Кастанедо Путешествие в Экслан С самой первой нашей встречи Дон Хуан был для меня в роли учителя магического знания. Он заявил, что учит меня видеть. Первым шагом на пути к видению была, по его словам, остановка мира. Все эти годы я считал остановку мира лишь загадочной метафорой, лишенной смысла. И только недавно, в самом конце своего ученичества, Я неожиданно осознал всю глубину и значимость этого понятия. Оно оказалось одним из краеугольных камней, лежащих в основе всего учения.